Генерал Мамба никогда не был особым сталинистом, но обаяние неимоверной власти вождя он чувствовал долго. И после войны, когда он ясно осознавал, что то или иное серьезное дело в стране делается неправильно, он мечта вдруг оказывался в кабинете Сталина и рассказывал ему об ошибках, допущенных его соратниками. Сталин его внимательно выслушивал и, пользуясь своей фантастической властью, подымал трубку и приказывал исправить ошибку. В эти мгновения генерал испытывал великое человеческое счастье, что может быть прекрасней беспредельной власти, которая неустанно направлена на исправление ошибок, никакой волокиты, о, сладость грозного авторитета. Приказ, закон, приказ, основанный на законе и закон, исполняющийся с точностью приказ. С кровью, с кровью годами приходилось выхаркивать преклонение перед великим авторитетом вождя. И позже, уже в отставке, он доставал и читал книги. иногда полузапретные или совсем запретные, чтобы знать правду о времени и об этом человеке. Да, вождь действительно оказался не тот, и он теперь с запоздалым стыдом вспоминал о своих мысленных встречах со Сталиным. Единственное смягчающее обстоятельство этих мечтаний он находил в том, что никогда его мысленные разговоры со Сталином об исправлении ошибок не увенчивались наградой лично для него. Это он точно помнил. Впрочем, наградой было видеть действие грандиозную власть. поворачивая штурвал в нужном направлении. Да, он с кровью вырвал все это, но не мог не чувствовать зияющую пустоту там, где была вера. Генерал вдруг вспомнил об одной застольной встрече с любимым военачальником. Это было еще на фронте. Он весь вечер любовался этим высоким, подвижным, остроумным человеком, чья операции он считал образцом большого полководческого таланта. Один глаз у военачальника был стеклянный, кто-то за столом шепнул Алексею Ефремовичу, выбери во время допроса. Он знал, что прославленный полководец в начале войны был в лагере. Тогда, по рекомендации Жукова, Сталин приказал освободить несколько оклеветанных военачальников и сразу же доверил им достаточно ответственной должности. Любимый полководец Алексея Ефремовича быстро продвинулся вверх благодаря своему большому военному таланту. И сейчас, через 40 с лишним лет вспоминая об этой встрече, Вспоминая свой тихий восторг, когда ему повезло оказаться за одним столом с этим блестящим человеком, он с удивлением подумал, что ему тогда не пришло в голову возмутиться известным следователем. Наоборот, он с умилением думал, как хорошо получилось, что Жуков вспомнил о них, как хорошо получилось, что Сталин поверил Жукову. Да потому и поверил, что сам был дирижером всех этих репрессий. Как давно это было, и как он тогда был наивен. Да разве он один? В чем тайна их наинной Ключ от истории в руках Сталина и его сподвижников. И какие бы ошибки, ошибки, они не допускали, этот ключ в их руках и ни в какие другие руки перейти не может. И значит, надо верить и честно служить. Да, ключ от истории. Когда связка от ключей всех тюрем в твоих руках, легко один из них выдать за ключ от истории. И сколько терзаний надо было вынести, Чтобы убедиться, никогда никакого ключа от истории не было в их руках. Да и вообще, нет никакого ключа от истории. Но что же есть?